Дан, где-то совсем рядом разбился самолет, и они все были в опасности. Дан не увидел самого происшествия, но услышал пронзительный вой, а затем взрыв и крики пассажиров, сидящих на другой стороне. А теперь весь переполненный вагон сходил с ума, заставляя думать, что пламенеющие обломки самолета представляли опасность для жизни всех присутствующих. Дэн попытался привстать, но ему не хватило места. Багажная полка висела слишком низко, не позволяя выпрямиться в полный рост. Его сумка занимала все узкое пространство спереди, а библиотекарша прижала его слева. Она стояла спиной к Дэну, схватившись обеими руками за спинки кресел. За ее пуховиком ничего не было видно. Откройте двери! кричали в конце вагона. Впереди взвизжала женщина. О, боже, о, боже, о, боже, о, боже. Какой-то мужчина, неужели Пит Бэквелл, пытался ее успокоить. Все в порядке, мы в порядке. Это было мнение меньшинства. Общее настроение в вагоне напоминало панику, потихоньку переходящую в истерику. Дэн засунул сумку под окно и попытался подняться еще раз. Поставив коленку на сиденье, он смог немного развернуться, Затем он повернул голову почти на девяносто градусов, чтобы заглянуть за плечо библиотекарши и попытался увидеть хоть что-то из происходящего за окнами. Из левого уха выпал наушник. Черт! Дэн посмотрел вниз. На сиденье его не было. Наверное, упал на пол куда-то закатился. Снова раздались крики. «О боже, о боже, мы сгорим, нас атакуют!» Страх пробежал по вагону, как заряд электричества. Библиотекарша развернулась. Ее безумные глаза на секунду встретились со взглядом Дэна. Она посмотрела ему за плечо и замахала руками Откройте окно! Что? Дэн обернулся посмотреть, куда девушка указывала. В правом верхнем углу окна, совсем рядом с его головой, находился красный дугообразный рычаг с надписью Аварийный выход. Ниже было написано потянуть для снятия резиновой прокладки. Но в такой позе. Согнувшись под багажной полкой спиной к окну, Дэн не смог бы снять прокладку, даже если бы ухватился за рычаг. Нужно было повернуться всем телом. Еще ему хотелось найти свой пропавший наушник. Желание было иррациональным, но удивительно назойливым. Дэн стал поворачиваться по часовой стрелке. Он поставил ногу обратно на пол и неловко согнул колени, чтобы хоть как-то повернуться на нужные 270 градусов к окну. Поворачиваясь, он смотрел в пол, надеясь заприметить свой белый аирпод. «Я уронил свой. откройте долбаное окно», — завизжала библиотекарша. Испугавшись, Дэн взглянул на нее и поймал ее яростный взгляд. Ее глаза были так близко, что Дэн видел красные прожилки, разбегающиеся по белкам вокруг ее темно-карих зрачков. А потом он ударился головой о полку. «Черт!» «Откройте окно! Я пытаюсь!» Дэн недооценил библиотекаршу. Она оказалась настоящей стервой. В паре метров от них люди кричали и толкались, пытаясь пробраться в конец вагона, подальше от того, что так испугало пассажиров спереди. Героически повернув колено и едва не вывихнув его в процессе, Дэн смог развернуться к окну. Но застрявшая под окном сумка мешала ему поднять правую ногу и завершить маневр. «Наушники придется заказывать. Пройдут недели. Мужик, открой окно!» Теперь на него кричал и хипстер с капитаном Америкой. «Да открываю я!» Дэн изучил окно. Над стеклом были написаны инструкции, он посмотрел на них. «Открой окно! Да подождите! Они не понимают, что ли, как это трудно?» Вокруг кричали люди. Дэн попытался проигнорировать шум и сфокусироваться на словах перед ним. «Первое. Найдите красный рычаг. Второе. Потяните рычаг, полностью и снимите резиновую прокладку. «Ваша мать, отойдите!» Библиотекарша забралась на сиденье, протиснулась мимо Дэна и схватилась за рычаг. «Господи, зачем?» Девушка схватилась за рычаг и со всей силы дернула его на себя. Он оторвался от стены. И ударил Дэна прямо в скулу. «Ай, двери открылись!» — заорал кто-то. От сильной боли Дэн потерял ориентацию в пространстве. Библиотекарша решила на него напасть. Или на окно. Или на него и на окно сразу. А еще вокруг кричали и толкались, и кто-то продолжал вопить, двери открылись. И библиотекарша вдруг отстала от него и больше не прижимала его локтем к спинке сиденья. Дэн взглянул наверх. Рычаг аварийного выхода, который всего пару минут назад так яростно хотела заполучить его попутчица, болтался в воздухе на куске резиновой прокладки. За окном Дэн увидел бегущих по путям в сторону Нью-Арка пассажиров. Он обернулся. Библиотекарша и хипстер протискивались к дальнему выходу из вагона. Ряды вокруг Дэна были уже пусты. Он нагнулся, чтобы все таки отыскать свой пропавший наушник. как кто-то прокричал его имя. «Дэн!» Это был Пит Блэквелл. Он шел по проходу к выходу. Вагон уже опустел. За плечом Пита в окне поезда Дэн увидел приближающееся облако рыжего пламени. Его желудок сжался при виде этого зрелища. «Идем», — сказал Пит. Дэн схватил свою сумку, но прежде чем последовать за Питом, остановился на мгновение. «А как же наушник?» Из соседнего вагона на него неслась вторая волна паникующих пассажиров. Чтобы обыскать предыдущий ряд, куда, скорее всего, закатился наушник, Дэну придется проталкиваться против движения толпы. Он последовал за питом в противоположном направлении к открытой двери. Через пару шагов Дэн осознал, что правая половина его лица болезненно пульсировала. Он приложил два пальца к скуле. Пальцы испачкались кровью. Библиотекарша разбила ему лицо. Джен. Мыльная вода стекала по ее лицу. Джен чуть приоткрыла один глаз, чтобы убедиться, что свет действительно погас. Ну, блин. На Бион идет ураган? Белка залезла в трансформаторную будку в Мэплвуде. Вы энергетическая компания. У вас была одна задача. В окна пробивалось достаточно естественного света, так что Джен смогла домыться и переодеться. Сидя на кровати, она нагнулась, чтобы натянуть носки, и ее накрыла такая волна тошноты, что Джен засомневалась, что сможет дальше игнорировать похмелье. Но тошнота прошла, и Джен решила, что продолжит, по крайней мере, до тех пор, пока не заполнит холодильник продуктами. Она отключила телефон от зарядки на тумбочке. Он был выключен, так что она зажала кнопку включения, потом засунула телефон в карман джинсов и направилась вниз. На кухне дженна смотрела темные внутренности холодильника и морозилки. Хорошо, что тут практически нечему портиться. И добавила еще пару пунктов в список покупок, который разросся уже на два стикера. Она сложила их клеевой стороной и внутри положила в карман. Затем взяла со стола сумку, пошла в прихожую. Нагнулась, чтобы надеть свои теннисные туфли. Черт, опять это похмелье. Сняла с крючка флисовую куртку и накинула ее на плечи. Переложила телефон в карман куртки и вошла в гараж. Кнопка на стене не работала, так что пришлось поднимать гаражную дверь вручную. В темное помещение ворвался солнечный свет. Джан залезла в свой Вольво, кинула сумку на пассажирское сиденье и нажала на кнопку зажигания. Ничего не произошло. Она нажала снова. Ничего. ни день, от чертов праздник. Джен достала телефон, он был все еще выключен. Одной рукой Джен с силой зажала кнопку включения, а другой потянулась к сумке за кошельком. Нащупав его, она положила телефон на приборную панель и стала копаться в кошельке в поисках визитки автомобильной ассоциации. «Пусть приедут и разберутся с машиной». Отыскав визитку, Джен снова взяла телефон. Он все еще был выключен. Раздраженно фыркнув, Джен в третий раз зажала кнопку включения и уставилась в экран. Прошло несколько секунд. Слишком много секунд. Серьезно? Серьезно? Машина и телефон? Еще и света нет. В голове Джен пробежала мысль, что все это могло быть связано. Но Джен быстро отбросила ее, потому что она не имела смысла. Хлоя. Хлоя с легкостью ответила на вопросы с вариантами ответа и писала уже третий абзац смелой, но аргументированной критики нынешнего Верховного суда за то, что он не отвечает стандартам судебного контроля, установленным в деле Мэрбери против Мэдисона, когда в классе мистера Унгера, в котором не было окон, погас свет, И стало так темно, что Хлоя больше не могла разглядеть, что пишет. Два десятка ребят одновременно изрекли свое негодование. «Да что за...» «Ну блин, мистер Онгер, это не смешно, -с. «Что?» «Мистер Унгер?» -с, у нас контрольная». «Уже нет». «Ты хоть что-нибудь видишь?» «Нет». «Мистер Унгер?» «Кажется, он за кофе пошел. кто «Кто-нибудь может включить свет?» «Электричество не умник». «Фонарик на телефоне?» «Не работает». «Мой тоже». Хлоя сощурилась, как могла, но безнадежно. В темноте невозможно было разглядеть ни слова на бумаге. Это нечестно. Все шло так хорошо. Первый раз за всю неделю у нее стало что-то получаться. А теперь это? «У кого-нибудь работает телефон?» «Чего?» «С ума сойти, ребята!» «Кто-нибудь, сходите за Унгером!» «Да я даже дверь не вижу. Она у стены. Ты мне так помог, Шон! Спасибо!» Хлоя отложила карандаш и откинулась на спинку стула. От ее движения парта покачнулась, и Хлоя услышала легкий стук укатывающегося карандаша. Она резко вытонула руку, чтобы остановить его, но не успела. Карандаш упал. Наклонившись, Хлоя поводила рукой по полу, пока не отыскала его. Снова выпрямившись, она потрогала кончик карандаша пальцем и поняла, что стержень сломался. Это стало последней каплей. Хлоя не расплакалась только потому, что через две порта от нее сидел Джош Хаузер. Это худшая неделя в моей жизни. Макс. Тремя этажами ниже Макс, одетый в спортивную форму, стоял на волейбольной площадке в зале и материл физкультурника и его подход к образованию. В чем, по мнению мистера Фармера, был смысл урока по волейболу? Научить их играть или унизить тех, кто играть не умел? Если первое, то почему учитель не показал им, как совершать подачу сверху? Макс понимал, что технический удар снизу был вернее, но так как его единственной целью было избежать насмешек, а снизу подавали только девочки, ему ничего не оставалось, как совершить верхнюю подачу, техника которой была для него загадкой. Они занимались волейболом второй день, а Макс до сих пор не знал, бить по мячу надо открытой ладонью или кулаком. А раз мистер Фармер не считал инструктаж частью своих обязанностей, Максу пришлось разбираться самому. Вчера его усилия обернулись полным провалом. Он отбил подачу костяшками пальцев почти перпендикулярно сетке и едва не попал Мэдисону Рурк в лицо. Над ним смеялись обе команды. Утешала Макса только то, что одновременно велось четыре матча. Кейли Адамс играла на противоположном конце зала и не увидела его позора. Помнится, в сентябре Макс был необычайно рад, что его тайная любовь будет ходить на физкультуру в одно время с ним. Теперь Макс уже не помнил, почему считал это плюсом. Он не был спортсменом, поэтому не мог очаровать Кейли своими способностями. И слишком плохо ее знал, поэтому не мог вертеться рядом, и отпускать остроумные шуточки об абсурдности уроков физкультуры. Присутствие Кейли приносило одни проблемы, а сегодня она играла в команде Макса. Еще один провал на подаче станет убийственным для его и так хрупкой самооценки. Почему он не потренировался подавать прошлым вечером? Хлоя раньше играла в волейбол, и в гараже где-то валялся её старый мяч. После неудачи в понедельник Макс пришел домой в полной решимости найти его и попрактиковаться в подачах. Но парня затянул в бесконечную воронку в уличных драк, и вечер незаметно закончился. И теперь он за это заплатит. Уже совсем скоро настанет его очередь подавать. Макс молился в надежде, что 9.23, когда их отпустят в раздевалку, наступит раньше. Увы, он был следующим, а часы показывали лишь девять шестнадцать. Паренек в противоположной команде выбил мяч за поле. Мяч приземлился в нескольких шагах от Кейли. Они с Максом оба пошли его подбирать. Кейли оказалась первой. Она повернулась, кинула Максу мяч, немного неловко, ибо она тоже не была спортсменкой, и скромно ему улыбнулась. На короткий, но прекрасный момент у Макса запело сердце, а потом с другой стороны сетки донеслось лошадиное ржание Грейсона Оливера. Прикрывайте яйца, пацаны! Хрен знает, куда этот полетит. Келли пошла на свое место в среднем ряду, а Макс поморщился. Настроение у него упало. Что ты как маленький, Грейсон, фыркнула одна из девчонок, отчего Макс почувствовал себя еще более жалким. он встал на линию подачи и взвешивая мяч в руке оглядел поле все ребята смотрели на макса в основном из чувства самосохранения потому что грейсон был прав никто даже сам макс не мог предсказать куда полетит этот мяч макс глубоко вздохнул а потом с легким щелчком погас свет и зал накрыла тьма и макс впервые за четырнадцать лет своей жизни Задумался о том, что боги, возможно, все таки вмешиваются в дела смертных. Дэн. черт возьми, что происходит? Пит Блэквелл в замешательстве покачал головой, разглядывая раскинувшуюся перед ним картину. Они с Дэном шли на запад вдоль магистрали Нью-Арк-Джерси-Сити в растянувшемся караване из сотен пассажиров, словно беженцы на войне. Под влиянием непонятной силы оказались не только поезда, телефоны и самолеты, но и машины тоже. Четыре полосы были забиты автомобилями. Водители стояли на дороге, недоуменно переговариваясь друг с другом. Разглядывали пламя и дым, поднимающиеся от обломков самолета в миле отсюда, или тупо пялились в неработающие телефоны. Кровь все еще идет? спросил Дэну у Пита. Пит сощурился, осматривая лицо товарища. «Да, немного», — Дэн промокнул распухшую рану с скомканной салфеткой. «Думаешь, придется зашивать?» «Возможно. Зависит от того, как ты относишься к шрамам на лице». Да возьми». Из кармана куртки Пит достал белоснежный квадратик. «Мой платок». В ответ Дэн показал свою окровавленную салфетку. «У меня есть, спасибо». «Возьми», — повторил Пит. Серьезно? Дэн уверенно покачал головой. Все в порядке». У него ныл живот. Дэн подозревал, что боль возникла скорее не от травмы, а от стыда за то, как неловко он вел себя в поезде. Ему хотелось компенсировать это каким-нибудь геройским подвигом, а принимать от другого человека его платок казалось чем-то противоположным героизму. «Ты уверен, что нам не нужно вернуться и помочь людям с самолета? спросил Дэн. «Что ты хочешь сделать?» — усмехнулся Пит. «Кровью их залить?» «Не знаю. Вывести их в безопасное место. Я не думаю, что такое падение кто-то пережил. И даже если я не прав, Пит потянул за лямки своего рюкзака. У меня нет ничего, что поможет при ожогах третьей степени, кроме, может, платка». И он снова протянул его Дэну. «В котором ты отчаянно нуждаешься. Возьми!» «Мне-не, нужно, нужно, бери!» Я перестану чувствовать себя идиотом за то, что его взял. Ношу их с собой уже годы и никогда не использую. «Ты не высмаркиваешься?» «Высмаркивался бы, теоретически. Просто никогда не нужно. Ну уже возьми!» Дэн наконец-то сдался, засунул испачканную салфетку в карман и принял чистый платок от пита. одновременно удивляясь тому, что у этого человека никогда не течет из носа. В уголке платка синей нитью были аккуратно вышиты инициалы ПДБ. «Спасибо, я постираю и верну, просто выкинь. У меня их куча. Где люди покупают вышитые платки?» Прижимая ткань к щеке, Дэн раздумывал, не стоит ли ему обзавестись таким же. В сезон аллергии ему едва хватало одной пачки салфеток в день. Его мысли прервал сердитый женский крик. «Мы не можем ее просто оставить!» Голос доносился откуда-то спереди. Посреди забитого автомобилями перекрестка стояла пара лет пятидесяти в джинсовых куртках и ссорилась по поводу своего ржавого Камри, застрявшего на повороте налево. Мужчина потряс телефоном перед лицом жены. «Хочешь заказать буксир, Марджори?» «Пожалуйста!» — Пит снова покачал головой. «Что, черт возьми, происходит?» Дэн пытался сформулировать ответ, но быстро вернулся к самобичеванию по двум противоположным поводам. «Почему я так переживал о каком-то наушнике? И почему я просто его не поискал?» А мозг скармливал ему образы библиотекарши с покрасневшими глазами, в о недостатке у него мужественности. Я наушник потерял. «Эйрпод. В поезде?» Да, я наклонился, пытаясь выглянуть в окно. И он выпал из уха. Черт, у этих штук заказы на неделю вперед. Вот именно. Надо было остаться и поискать его. Не ругай себя. В таких ситуациях тяжело мыслить рационально. «Насколько опасно было оставаться в поезде, как думаешь?» — спросил Дэн. Из-за самолёта?» самолета? Пит пожал плечами. «Не особо. Он упал довольно далеко от путей. Я именно так и подумал. Но, господи, девушка рядом со мной просто с ума сошла. Типичный случай массовой паники. Но могло быть хуже. В смысле? Если бы она заехала тебе на полдюйма выше, ты бы сейчас выковыривалась из глаза осколки линзы». «Господи!» Дэн рефлексивно поправил очки. «Верно говоришь. Я об этом не подумал. Всегда смотри на светлую сторону». Как и всегда, когда он слышал какое-то клише, Дэн вспомнил о Марте Калахане. Я обернулся посмотреть на небоскребы Манхэттена. «Не знаю, может, мне стоит добраться до офиса? Что-то мне подсказывает, что мало кто сегодня доедет до работы. Да, но мой босс очень вредный». Разве он не твой студенческий друг? Да, но мы... Наши отношения слегка испортились. Как так? Это долгая история. Ты же знаешь, что город Пуль — это, считай, целая франшиза. И наш сериал вырос из оригинального города Пуль, который создал тоже Марти. Ага. Так вот он пытается запустить третий. Город Пуль — Бостон. И в конце третьего сезона у меня заканчивался контракт. Я подписал его на три года. Так что если бы я захотел вернуться в студию, пришлось бы его продлевать, а штука в таких делах в том, что черт возьми. Пит резко остановился. Дэн тоже. Что? Их стали обходить раздраженные люди, словно река обтекала камни. Пит стянул со спины рюкзак, расстегнул молнию, достал айпад и внимательно его изучил. «Работает?» — спросил Дэн. Пит, нахмурившись, покачал головой. «Нет». Он осмотрел местность. Остановившиеся машины, обломки самолета, колонны пассажиров. «Что думаешь?» — поинтересовался Дэн. «Я думаю...» — Пит посмотрел куда-то вдаль. Его глаза затуманились, как будто он совершал какие-то сложные вычисления. «Я побегу домой». «Что?» «Да, я побегу!» Пит вернул рюкзак на спину и подтянул лямки. «В такой-то обуви!» Кожаные туфли выглядели дорогими и достаточно удобными, но не настолько, чтобы спокойно пробежать в них тринадцать километров. «Да, присоединишься?» «Не уверен, что я в подходящей форме. Ладно, увидимся!» Пит сорвался с места. Дэн был так поражен, что не сразу заметил, что его товарищ уронил свой айпад. «Пит, твой планшет! Оставь себе или выкинь!» — прокричал Пит, убежав уже метров на двадцать вперед. Присев так, чтобы сумка не соскользнула с плеча, Дэн подобрал забытую аппаратуру и осмотрел ее. Корпус слегка пыльный, экран не загорался, но планшет был цел. Дэн прищурился и оглядел магистраль. Пит унесся уже на сотни метров вперед, двигаясь как настоящий спортсмен. С растущим беспокойством Дэн наблюдал, как его товарищ скрылся за группой пешеходов. Что это за причуды? Мне что, нести планшет ему домой? Или оставить здесь? Почему он его оставил? Почему он побежал домой в туфлях? Может, мне тоже побежать? Это было глупо. У Дэна были больные колени, и он уже не помнил, когда в последний раз бегал больше двадцати минут, и не на тренажере. В конце концов он протер планшет рукавом, засунул его в сумку и продолжил своё шествие в сторону Нью-Йорка. Если учесть обстоятельства, то принести планшет Пита Блэквелла обратно в Линкольнвуд казалось поступком вполне героическим. Джен. Последнее, что Джен хотела сегодня делать, было стучать в дверь судьи Ди Стефана. Но если она хотела выжить из этого безумного утра хоть толику продуктивности, у нее не было выбора. Нужно было купить продукты, а раз отключение электричества превратило ее новенький домашний телефон в бесполезный кусок пластика, то чтобы позвонить в автомобильную ассоциацию, ей придется одолжить телефону соседа. И соседом этим оказался Фрэнк Ди Стефано, потому что все остальные дома на Брентли Сёркл сейчас пустовали. Джен начала с Останковичей, хотя знала, что ей придется минут десять выслушивать монологи Кайла о том, как тяжело утеплять бассейн, или как плохо ей сделали маникюр, или кто победит в этом сезоне холостяка. Однако Кайла, должна быть, ушла на уколы коллагена, потому что Джен не ответил никто, кроме искры. которая взбесилась настолько, что стала кидаться на дверь. Джан слушала этот истеричный лай и размышляла, «Бывает ли у собак эмбалия?» Потом она попыталась счастье у семейства Мукерджи. Но Арджун по рабочим дням дома не бывала, а Анну, наверное, уехала в магазин, оставив Заиру в дошкольной группе. Затем настала очередь Кэрол Суини. гиперактивной разведёнки со взрослыми детьми, которая, видимо, ушла навстречу искусствоведческого совета. или друзей ботанического сада, или еще какой-нибудь волонтёрской организации. Она состояла, наверное, в дюжине. Стоя на крыльце дома, врат растили, откуда Кэрол выперла своего мужа-ортопеда Патрика за то, что тот спал со своей секретаршей. Джен осознала, что Кэрол уже два года не уговаривала ее вступить в какой-нибудь комитет. Она просто сдалась. Или пронюхала, что Джен выпивает и перестала считать ее надежным человеком. Это была неактуальная мысль. Кэрол все равно не было дома. Оставался только судья. Как и дом Кэрол, его послевоенный особнячок был реликвией оставшейся с вычерных времен линкольнвудской архитектурной истории. Снаружи он выглядел чисто и опрятно, но внутри его не обновляли с тех пор, как Фрэнк и его покойная жена Натали переехали сюда в 1964 году. Нажимая на кнопку древнего замка, Джен молилась, чтобы дом не пах плесенью, как в прошлый раз, когда после смерти Натали она принесла судье домашнюю запеканку. Сначала ответила Руби. По сравнению с искрой ее лай звучал почти вежливо. Потом судья, одетый в кардиганы домашней тапочки, открыл дверь, и такса отступила за ноги хозяина. «Доброе утро, Дженнифер». Достопочтенный Фрэнсис Вэдди Стефана улыбнулся своей загадочной улыбкой, которая могла значить все что угодно. «От здравствуй, соседка, да мне очень жаль, что ты жалкая пьяница, которая не ходит на навстречу тебе подобных». Его глаза за очками излучали доброжелательность. «Здравствуйте, Фрэнк. Извините, что беспокою. Ты никогда меня не беспокоишь, милая. Чем я могу помочь?» «Ваш телефон работает?» У меня машина не заводится, и мне нужно вызвать механика. — Конечно, проходи внутрь. Судья пошире открыл дверь ширму и шагнул назад, чтобы дать Джен пройти. Руби проскользнула мимо ее ног и с надеждой выглянула на улицу. — Руби, моя хорошая, мы уже гуляли утром. Судья слегка прикрыл дверь и такса неохотно вернулась внутрь. К облегчению Джен дом пах в основном лимонным чистящим средством. К которому примешивался еле заметный запах ветхости. По пятам преследуемые Руби, судья Дистефана провел соседку мимо гостиной по коридору до кухни с линолеумным полом. Домашний телефон обычно работает, даже когда отключают электричество. На одном из шкафчиков висел древний дисковый телефон бежевого цвета. Судья взял трубку и приложил ее к уху. Потом нахмурился. «Либо я еще больше оглох», — сказал судья, передавая трубку Джан, «либо нам не повезло». Тяжелая трубка с растянутым проводом, свисающим почти до пола, напомнила Джен о детстве. Она приложила трубку к уху, почти ожидая, что услышит голос Эмили Миллер, своей лучшей подруги в начальной школе. Но вместо Эмили Миллер или Гудков на другом конце была тишина. «Вот блин!» Джен подергала металлические рычажки на корпусе телефона, сдалась и повесила трубку. Странно, сказал судья, озабоченно разглядывая аппарат. Такое обычно не случается. Он работал даже во время урагана с Энди. Еще раз, кому тебе нужно позвонить? В автомобильную ассоциацию. У меня машина не заводится. Думаешь, это аккумулятор? Наверное. «Но мои познания в автомобилях заканчиваются на том, как открыть багажник, так что...» Руби сделала несколько робких шагов к Джан, Та нагнулась и протянула руку собачке. Такса тут же отпрянула. «Может, я смогу помочь?» — спросил судья. «У меня есть нужные провода. Подъеду на своей машине к твоему гаражу». «Нет, что вы, такие неудобства!» Джан отстала от Руби и выпрямилась. От наклонов ещё сильнее разболелась голова. Мне не сложно. У меня в планах на сегодня только книга о битве при Гаттисберге. Я уже знаю, кто победил. Это очень мило с вашей стороны, но не нужно. Электричество скоро включат, я уверена. А если нет, то заходи, буду рад помочь. Они вернулись к входной двери. Спасибо, я вам очень благодарна. А для чего нужны соседи? Поцелуй детишек за меня. Попытаюсь. Они слишком взрослые, чтобы такое терпеть. Не позволяй им так думать. Они никогда не станут слишком взрослыми. Хорошо. Спасибо еще раз. Франк придержал Джен дверь. Обращайся, береги себя, Дженнифер. И опять эта мягкая улыбка, как будто ее жалели. Чёртова анонимные алкоголики с их самодовольством. Вернувшись домой, Жан снова отправилась в гараж и ещё раз попыталась завести машину. Безрезультатно. Что за чёрт? Что за чёрт? Джен решила не задерживаться у судьи, но тот факт, что его домашний телефон тоже не работал, делал ситуацию ещё более странной. Почему не работал ноутбук? Неработающий работающий iPhone еще можно объяснить скачком напряжения, но ноутбук в тот момент работал от аккумулятора. Однако он тоже не включался. Джен нужна была информация, но без интернета, телевизора и радио в машине. Радио? То с заводной рукояткой, что генерировало свое электричество. Они купили его после аварии в 2003, мы использовали во время урагана Сэнди. Куда я засунула эту штуку? джен выбралась из автомобиля в шкафчике на кухне рядом с фонариком радио не было джен прихватила фонарик который работал слава богу и отправилась с ним в подвал радио обнаружилось вместе с другими запасами которые Дэн и джен приобрели после урагана сэнди тогда они собирали все что казалось полезным аптечку еще три фонарика батарейки свечи спички дождевики серьезно о чем мы думали Литров тридцать воды в бутылках, разнообразные консервы. Джен положила включенный фонарик на полу для подсветки, покрутила ручку радио и включила его. Ничего. Даже помех не было. Радио не работало, как и все остальные приборы. Джен забрала его наверх на кухню и попробовала еще раз. Ничего. Она провертела ручку двадцать раз, чтобы точно зарядить радио полностью. Это не помогло. Все это очень и очень странно. Я будто попала в эпизод очень странных дел. Взгляд Джен упал на полупустую бутылку каберна рядом с тостером. Нет. Но нет! Джен долго раздумывала, не вылить ли вино в раковину, но Дэн, возможно, захочет пропустить стаканчик после работы. Да и не так уж и нужно вино выливать. Алкоголь ее больше не манил. Это не обсуждалось. И что теперь? Каким-то образом Джан нужно добраться до магазина и купить продукты. Как далеко до Холфудс? Два километра? Три? Это расстояние легко пройти пешком. Возвращаться, конечно, будет сложнее. Придется подниматься на довольно крутой холм, да еще и с пакетами в руках. Зато спортом позанимается. Семья очень нуждалась в продуктах. Происходящее с электричеством и телефонами, и машиной, и радио — ерунда. Может обернуться большой проблемой. Не такой большой, как ураган Сэнди, но достаточно крупный. Придется пересмотреть список продуктов. Выкинуть то, что Джен не сможет протащить три километра вверх по холму. Купить то, что поможет им прожить, по крайней мере, до доставки продуктов, которые она заказала утром. Или даже дольше. «Насколько долго?» «И что у нас уже есть?» Джен вернулась в подвал и внимательнее осмотрела аварийные запасы. Она провела лучом фонаря по пыльным крышкам шести больших бутылок минералки. Срок годности у них кончился год назад. Вода вообще может испортиться? Звучит неправдоподобно. Наверное, хитрый план производителя, чтобы люди покупали больше минералки. Джен перешла к следующей полке. На ней стояли 10 банок с тунцом, четыре большие банки арахисового масла, консервированные артишоки, стручковая фасоль, томаты и у самой стены бутылка водки «Кристал Хэд». О, Боже, это хрень. Водка осталась с юбилея Дэна в прошлом году. Джен считала «Кристал Хэд» глупостью. Бутылки у них были в форме человеческого черепа и стоили в два раза дороже обычных. Но Дэн настоял на покупке, потому что это была любимая марка его начальника. Конечно же, Марти Каллахан на празднование не явился, что Джен должна была предвидеть. Марти и его жену Марину, украинскую модель, актрису «Что там еще она видела всего пару раз в жизни. И ей, но не Дэну. Сразу стало очевидно, что они слишком шикарно живут, чтобы крутиться в окрестностях Нью-Джерси. Несмотря на это, Дэн весь вечер продержал водку в холодильнике на случай, если Марти все-таки приедет. Бутылку так и не открыли. Решив не возвращать ее в магазин, Джен спрятала ее в подвале. А потом забыла о ней почти на год. И вот теперь бутылка поблескивала из темных глубин полки. Джанетт отодвинула консервы, достала бутылку и взвесила в руке, не применув отметить тонкий символизм. Стеклянный череп с ее любимым напитком появляется ровно в тот день, когда она поклялась бросить пить навсегда. Бутылка в виде черепа. Это что, пьяный Гамлет? Может, это знак? Знак чего? Что Марти Каллахан подросток-переросток? Что ты складируешь водку как настоящая сумасшедшая? Почему Господь показал мне эту бутылку ровно в тот день, когда я решила бросить? Господи Боже мой, Дженнифер, Богу не нужно, чтобы ты пила из этой дурацкой бутылки. Даже сатана глаза закатывает. Джен покачала головой, чувствуя отвращение к самой себе. и поднялась с бутылкой на кухню, чтобы вылить водку в раковину.